Анхель Блэк Крестейр Падение Луны Текст читает Дементьев Илья Пролог Сотни лет назад Просторную залу наполнял небесный свет, заставляя светиться отделанные золотыми узорами белоснежные стены и высокие потолки с изысканной лепниной. По угловым мраморным колоннам спускались усыпанные сочными листьями нежными бутонами вьюнки. Их гибкие усы на концах закручивались идеально ровными спиралями, поддевали свисающие из золотых гордин легкие шторы и путались в их складках. На аккуратном столике из отполированного гранита тлела изящная курильница на изогнутых ножках. Густые струи дыма, благовоний — уходили под потолок, заполняя комнату запахом генуры и цитруса. Кадаси сидел перед зеркалом, положив украшенные золотыми браслетами и кольцами руки и ладонями вниз на столешницу, и смотрел перед собой. Пшеничного цвета волосы густыми волнами спускались по смуглым широким плечам и спине. Голова была увенчана массивной золотой короной. Мирза вошел в комнату, Аккуратно прикрыл за собой дверь, морщась от резкого запаха благовоний, и медленно направился к брату. Серебристые украшения на его теле и одежды тихо звеняли при каждом шаге. Со своей темной кожей и волосами цвета вороного крыла он выделялся в комнате, словно черное пятно чернил на белоснежном пергаменте. И все же они с Кадаси были близнецами. Абсолютно идентичными внешне за исключением цветовой палитры, контрастно раскрасившей их тела. Мирза знал, что у брата снова видение, и беспокоить его в этот момент нельзя, но ему единственному была открыта дверь покоя в Кадасе даже во время медитации. Он осторожно подошел и заглянул через его плечо в зеркало, но увидел только клубящийся вокруг резной оправы дым и мутную поверхность, словно там было обычное грязное стекло, а не божественный артефакт. Пальцы Кадаси дрогнули, он нахмурился, слегка опустив голову, и Мирзе показалось, что сейчас тяжелая, трехярусная корона рухнет прямо с головы на зеркало. Он невольно потянулся и схватился за нее, намереваясь поднять голову Кадаси и уберечь от падения корону, но неожиданно его втянуло в водоворот видений. Мирзи показалось, что его грубо схватили за руку и затащили внутрь пузыря, в котором совершенно не было воздуха. Из-под ног ушла опора. Он выпустил все шесть рук, чтобы хоть как-то принять устойчивое положение, и тут же застыл словно громом пораженный. «Я выбрал тебя!» — кричал мужчина в окровавленной одежде, с растрепанными темными волосами, держа греха в чудовищной форме пса за бараний рог — Мир растерянно огляделся по сторонам, рассматривая толпу людей в одинаковой одежде. Он попытался ухватить взглядом больше деталей, но весь мир сузился до размеров кольца из окружавших их людей. Мир чувствовал, что это видение имеет огромный смысл. Происходило что-то, что позволяло миру прийти к гармонии и на подсознательном уровне неожиданно понял, что все правильно. Кристейр был целым бережно охраняемый всеми пятью братьями, и Эрха одаривал его благодатью и принимал любовь обратно. Мирза хотел рассмотреть лица присутствующих людей поближе, запомнить больше деталей, но внезапно его выдернуло обратно, и он рухнул на пол, не устояв на ослабевших ногах. «Мирза, ты в порядке? Что случилось, брат мой? Ты что, коснулся меня?» Над ним обеспокоенно склонился Кадаси. Он снял свою массивную корону, и его золотые волосы водопадом рассыпались по плечам и щекотали Мирзи нос. — Ох, прости. Мне показалось, что твоя корона падает, и я хотел помочь. Неловко получилось. Криво улыбнулся Мирза, глядя на него снизу с показной нежностью. Когда Си искренне улыбнулся в ответ, протягивая руки, помогая подняться на ноги, он заботливо поправил брату одежды, которые практически не скрывали обнаженных участков тела и серебряную диадему в черных, как ночь, волосах. «Хорошо, что ты не коснулся меня напрямую, и я быстро пришел в себя. Никто не знает, как мой дар может отразиться на других», — покачал головой мужчина. «Ты что-то увидел?» «Совсем немного и ничего не понял». Честно ответил Мирза, с Кристейром все будет в порядке. Меня напугал прошлый кошмарный сон, поэтому я хотел заглянуть в будущее. То, что я увидел, обрадовало меня. Прямо гора с плеч. се выдохнул и вытер ладонью воображаемый пот с чистого лба. «Нужно срочно найти Эрху и сообщить ему, он так переживал. Пойду обрадую его благими вестями». «Весть, что ни на есть, самая благая». Мирза крепко сжал ладони брата, разделяя его чувства. «Эрха место места себе не находил». Кадаси улыбнулся так тепло, что у Мирзи стало практически совестно, но он снова подавил в себе чувство к брату. «Кадаси — это солнце с сияющими, теплым янтарем глазами и золотыми татуировками на бронзовой коже. Мирза был лишен благословения». В их прошлой жизни миллион звезд тому назад, и татуировки на его теле отсутствовали, ведь он был всего лишь холодной луной за плечом яркого брата. Но это ненадолго, — подумал Мирза, провожая взглядом торопливо удаляющуюся фигуру Кадаси. Он снова повернулся к зеркалу, протягивая к нему руку и аккуратно касаясь резной рамы. Поверхность артефакта пошла рябью, снова показывая неизвестного мужчину и греха, А затем неожиданное изображение сменилось, и Мирза увидел самого себя, падающего в бездонную пропасть. По его телу прошел озноб, и он отдернул руку так, словно зеркало его обожгло, и видение в тот же миг пропало. Дар оставил на мне след, и я увидел дальше, чем Кадаси. С тревогой подумал Мирза. Он нахмурился, вытягивая из волос серебристую шпильку, украшенную жемчужиной. Прижав острие, квитиватое оправе артефакта Мирза, вогнал шпильку так глубоко, что поверхность зеркала на мгновение вспыхнула, а затем погасла, и украшение приняло золотой цвет, маскируясь под раму. Не увидел сейчас, не увидишь и после. Мирза еще немного постояла, потом развернулся, собираясь как можно скорее покинуть комнату, но столкнулся взглядом, состоявшим в дверном проеме Джианом. И на мгновение дыхание сбилось. Первый брат стоял, вальяжно прислонившись плечом к косяку, скрестив сильные руки на груди, его металлический наплечник бликовал в лучах небесного света, а длинные каштановые волосы, собранные в высокий хвост изящной заколкой, казались светлее, на пару тонов. У Кадаси было видение. Он отправился искать Эрху. Сказал Джин таким тоном, словно Мирза спрашивал. Мирзу Джин раздражал тем, что вечно совал свой нос куда не просит. Особенно ему нравилось совать нос в дела, касавшиеся Эрхи. «Запри его, в четырех стенах курица-наседка!» С издевкой подумал Мирза, но в ответ тепло улыбнулся. «Пойду за ним. Он был так воодушевлен, что ушел без меня». Мирза хотел пройти мимо Джиана, но тот неожиданно придержал его за локоть и обеспокоенно осмотрел. Все хорошо, брат? Выглядишь расстроенным? Все в порядке, ответил Мирза. Точно, точно, Джиан. Просто потрогал Кадаси во время медитации, и немного увидел. Его видения тяжелы для меня. Не знаю, как он эту ношу носит один. Выдохнул Мирза, доверчиво опуская плечи и расслабляясь. «Если тебе не здоровится, то отдохни. Помни, ты всегда можешь на нас положиться». Джен улыбнулся, похлопав брата по плечу. «Спасибо, я ценю это. Так же, как и вы, можете всецело положиться на меня». Мирза коснулся руки Джина и на мгновение сжав его ладонь в ободряющем жесте, а затем они вместе продолжили путь по залитому небесным светом коридору. За спиной Джина улыбка сползла с лица Мирзы. Он смотрел на его широкую спину и думал о своих последних словах, стараясь не расхохотаться в голос. «Вы все еще как сможете положиться на меня».